Выгодно только для буржуазии. Это иллюзия ослепляющая, а тем самым вредная для рабочих. В действительности же мир походил на аквариум, куда бросили одновременно щук и карасей. С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму антагонизма классов. В конце концов, говорит Маркс, находя простые понятные образы для своей книги, первоначально различие между насильщиками и философом было менее значительно, чем между дворняжкой и борзой. Пропасть между ними вырота разделением труда. Подойдя к книжной полке, Маркс отыскал томик Фергюсона, учителя Адама Смита. Перелистав давно знакомые страницы, Карл остановился на следующей фразе. «В такой период, когда все функции отделены друг от друга, само искусство мышления может превратиться в отдельное ремесло». В памяти Маркса вставала вся история формирования человеческого общества. Тысячелетия назад не было на земле богатых и бедных господ и рабов. Человек каменного века, живущий в пещере, первобытный скотовод, построивший первый шалаш, были равны между собой. Безыменные таланты изобретали и совершенствовали орудия труда. Шли века, и все менялось вместе со способом производства. Никогда не существовало различия между философом и человеком физического труда. Но, думал Маркс, придет время, и черта, отделяющая труд физически от труда умственного. Вновь сотрется. Маркс далее писал, что разделение труда создало касты и принизило судьбу рабочего. Труд, писал Маркс, организуется и разделяется различно, в зависимости от того, какими орудиями он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая. Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Машина это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественные отношения производства. Прудон в наивном невежестве утверждал, что металлы, золото и серебро были избраны как деньги по воле государей. Маркс опровергал это ясными выводами из своей всепроницающей аналитической мысли. «Деньги не вещь, а общественные отношения», — заявлял он. О коммунистической, конечной цели думал Маркс, когда доказывал, что правильная пропорция между предложениями и спросом, о которой писал Прудон, станет возможной только в будущем. Буржуазия, ни с чем не считаясь, хищно стремится к прибылям. Она вслепую кидается навстречу с меняющимся непрерывно процветанию, депрессией, кризисом и подъемом и снова застою. Ненаучной, мелкой, даже жалкой была та часть книги Прудона, где он выступал как философ. Эта область знания была наиболее изучена Марксом. Если к экономической науке он вплотную подошел недавно, хоть и отдался ей с присущей ему страстью и проник в самые недра, то философии он посвятил много лет, ни одну бессонную ночь и неизмеримое количество умственной энергии. Сначала увлекшись Гегелем и затем Фейербахом, этими материалистами снизу и идеалистами сверху, Потом преодолев их влияние и поднявшись над ними, Маркс определил, куда и как надо идти в теории и практике. Прудон же беспомощно барахтался в философских учениях и повторял с обычной самоуверенностью идеологический постулат, что мир действительно является следствием мира идей. Рядом с Марксом, который, подобно орлу, поднимающемуся в поднебесье, мог единым взором обозреть огромное пространство, Прудон, человек, стоявший по своему развитию выше многих людей своего времени, выглядел, тем не менее, лишь петухом, не имевшим мощных крыльев, чтобы взлететь. Это был неравный бой. Маркс, шутя, сбивал спесь самоуверенного Прудона. Прудон вынужден был пыжиться, заранее защищая положение, которое, не имея достаточных научных обоснований, возводил на песке. Он мнил себя стоящим выше и буржуазных экономистов, которые старались замазать все дурное в современном обществе, и социалистов, обвинявших в несправедливости и неравенстве правящую буржуазию.